— Самое ужасное, — ответил он, — и вышел в темноту. Было девятнадцать минут по полуночи. Глава тридцать пятая В пятницу, 12 июня, день в Капстаде выдался ясный, но довольно прохладный. Под утро бухту Триианкор сдянуло туманом, но сейчас туман уже развеялся. В южном полушарии наступал холодный сезон. Кое-кто из африканцев, направляясь на работу, уже надевал шапки и теплые куртки. Нельсон Мандела приехал в Капстат накануне вечером. Проснувшись на рассвете, он лежал и думал о грядущем дне. Такая привычка сложилась у него за долгие годы, проведенные на Робин-Айленде. Тамошним узникам было дозволено считать время только по дням. И сейчас, через два с лишним года после выхода на свободу, Он так и не сумел отделаться от этой привычки. Мандела встал, подошел к окну. Где-то там в море был Робин Айленд. Безмолвные раздумья нахлынули на него. Столько воспоминаний, столько горьких минут, и, наконец, великий триумф. Он стар, уже за семьдесят. Это срок немалый, отпущенное человеку время ограничено, вечно жить не будешь. Ни ему, ни другим этого не дано, но ему необходимо прожить хотя бы еще несколько лет. Вместе с президентом де Клерком он должен направлять ЮАР по трудному, мучительному, но основному фарватеру, который ведет в будущее, навеки свободный от апартеида. Последняя колониальная твердыня на Черном континенте должна анкая срухнуть. Достигнув этой цели, он сможет уйти. Даже умереть, если нужно. Но пока у него еще много жизненных сил. Он жаждал жить как можно дольше, чтобы увидеть, как черный народ избавится от векового гнета и унижения. Путь этот труден. Он знал, корни угнетения глубоко вросли в африканскую душу. Нельсон Мандела понимал, что именно он будет избран первым чернокожим президентом ЮАР. Но он к этому не стремился, хотя и не сможет отказаться. — Долгий путь, — думал он, — долгий путь для человека, полжизни проведшего в тюрьме. При этой мысли он улыбнулся и тотчас опять посерьезнел. Думая о том, что сказал ему де Клерк во время последней встречи неделю назад, группа высокопоставленных буров вступила в заговор, намереваясь убить его, чтобы вернуть страну в хаос и привести на грань гражданской войны. «Неужели такое возможно?» — думал он. «Конечно, среди буров есть фанатики. Для него это не секрет. Люди, которые ненавидели всех черных, считали их бездушными животными. Но неужели они вправду верят, что заговор отчаяния способен воспрепятствовать происходящему в стране? Неужели ненависть? Или, может быть, страх?» Настолько их ослепило, что они верят в реставрацию старых порядков? Неужели им непонятно, что они составляют ничтожное меньшинство, хоть и очень влиятельны? И все же, неужели они действительно готовы принести будущее в жертву кровавому террору? Нельсон Мандела легонько покачал головой. Ему не верилось, что такое возможно. — Да, клерк преувеличивает! — или превратно толкует полученную информацию, Нельсон Мандела был убежден, что с ним ничего не случится. Секоси и Цыки тоже прибыл в Капстад вечером в четверг, но, в отличие от Нельсона Манделы, его прибытие шумихи не вызвало.